Глава 14. Эмон застыл, глядя расширившимися глазами на разорванную поляну. Она превратилась в месиво из грязи и обломков ветвей. В глазах его промелькнули ужас и ярость. Взяв Рэд под руку, руку словно в тисках сжала. Он потащил девушку прочь с поляны так быстро, что она едва поспевала за ним. Солмир. Рэд не сразу выудила из памяти это имя, накрепко связанное с горящими на каменных алтарях свечами. Но когда она вспомнила, кто это, то споткнулась на ровном месте. Вальхер, Бирианд. Малькрозит, Калерес, Солмер. Пять королей. С губ ее уже готов был сорваться вопрос, почему тени его раздери, Бармейн упомянул одного из пяти королей. Но вместо этого Ред застонала от боли. Раненая рука под импровизированной повязкой и заторванной от рубахи Эммона полосы горела словно в огне. Ред прижала руку к груди, и колени её подогнулись. Эмон мягко успокаивающе буркнул что-то, его тёплые руки распустили повязку. Порез на ладони Рэт набух, стал багрово-синим. Рана выглядела так, словно в неё попала грязь, и после этого её месяц не лечили. Боль пронзала ладонь при каждом ударе сердца, и словно молотом лупила чуть пониже локтя. где затаился её знак или знак сделки, как сказал бы Файв. Дикалессия недовольна мной, коротко и ясно прозвучало в голове Рат. Она не позволила Лесу сделать то, что он хотел. Того же самого, чего Лес хотел 4 года назад, когда её кровь впервые пролилась на его корни. Тогда Эмон остановил Дикалессию, не дал ему утолить свою жажду. И Эммон же остановил его сегодня снова. И лес был страшно раздражен ими обоими. Теплые руки накрыли ладонь Ред. Эммон подул на рану, и дергающая боль в ране и в знаке исчезла. На изрезанной ладони Эммона раскрылась рана. Зеркальное отражение той, что Ред нанесла себе, соединив грязным крестом линии жизни и судьбы. Эман выругался сквозь зубы, прижал здоровую руку к предплечью, где под грязным и рваным рукавом прятался знак его сделки. Снова он забрал её боль и снова страдал из-за неё. Ты не должен был этого делать, внезапно смутившись провормотала Рэд. Она заставила себя подняться, хотя ноги её подкашивались. перевернула руку ладонью кверху и увидела целую неповреждённую кожу и потёки свернувшейся крови на запястье вот с языка сняла Эммон справился с приступом боли и отошёл от Рэд Упёрся рукой в бедро, второй, она всё ещё дрожала, пригладил волосы. Сегодня он их в хвост не собирал, и пряди рассыпались по его спине, как потёки чернил. Что тень тебя раздири? Было непонятно во фразе. Оставайся в башне, Реддрис. Редд скрестила руки на груди. Кожа, которую он зарастил своей магией, стала гладкой и почему-то мягкой, как у младенца. Я увидела тебя. Ты увидела меня? У меня было видение, я полагаю. Эман недоверчиво приподнял бровь. Введение? Да. Как в тот раз, когда я порезала руку и истекала кровью в лесу. Но более сильное, более яркое, словно бы наша связь щёки внезапно обдало жаром. Рад отвернулась, нервно потеребила пальцами рукав в том месте, где под ним скрывался её знак. Словно бы теперь После связывания нитей она стала глубже. Называть произошедшее между ними с Эмманом связыванием нитей, а не браком, должно было помочь избавиться от неловкости при одной мысли об этом, хотя это и означало то же самое. Тем не менее, Ред запнулась на этих словах, обозначавших нечто хрупкое, что ей никогда не предназначалось. В холодном воздухе повисла тяжёлая тишина. Наконец Эмон вздохнул, потёр лицо рукой. "Ну", пробормотал он. "Пойдёт за объяснение". Рэд скривила губы. "Итак, эта девушка обвела жестом себя и Эмона, позволяя нам видеть друг друга. Она фыркнула. когда кто-то из нас в беде. Похоже на то. Замечательно. Эмон снова потёр глаза. Но что именно ты видела? Твои руки. Рэт вытащила из волос застрявший там лист. Радуюсь, что нашла, на что можно перевести взгляд, дабы не таращиться всё время на волка. Так же, как и в прошлый раз, Но ещё я видела Бармейна и Страж Древа. Ред запнулась, но продолжила. Вот откуда я знала, что тебе нужна помощь. Я видела, как ты пустил себе кровь, и что это не сработало. Ред выпустил лист, и он спланировал на землю. Коричневый и ломкий, но всё ещё зелёный с одной стороны. Когда лист коснулся травы у них под ногами, Зелень медленно покинула его. Тогда, я полагаю, мы должны постараться пореже попадать в беду, сказал Эмон, глядя на лист. Здесь это довольно сложно устроить. Это лучшее, что я могу предложить на данный момент. Эмон повернулся. От движения раны на его животе снова раскрылись. Кровь и сок проступили на рубашке. Волк выругался сквозь зубы. И прислонился к дереву, чтобы не упасть. Плохо выглядишь, Эмон. Он покраснел и коротко взглянул на неё. Рэд поняла, что впервые за эту всю неделю, прошедшую после их знакомства, назвала его по имени. Ну, теперь он был её мужем, и могла же она вечно называть его волком. "Ты можешь вылечить свою рану?" поспешно спросила она. чтобы отогнать даже эхо его имени. Как ты сделал это с моей рукой? Себя я исцелить не могу, сказал он, закрыв глаза и откинув голову на ствол дерева. Помнишь, я говорил о равновесии? Боль надо куда-то переместить. Ратне неуверенно шагнула к нему и ещё более неуверенно протянула руку. Я могла бы Эммон резко открыл глаза. «Нет, не могла бы. Ты уже сегодня и так много сделала, Редрис. Предлагаю не добавлять в этот замечательный список превращение моих и так покалеченных внутренностей в полный фарш». Отказ сильно задел ее. Но показывать этого она не стала. Ред отдернула руку. «То есть ты предпочитаешь остаться покалеченным, чем принять мою помощь?» тебе не приходило в голову, что если бы мне не пришлось защищать тебя, я бы этих ранений не получил? Я была нужна тебе. Слова упали тяжело, как топор палача. Волк отвернулся, полагая, что да. В сердце Рад забилось быстрее, но она ничем не показав этого, саркастически приподняла бровь. Смотри-ка. И язык у тебя не отсох, правда? Эмон печально усмехнулся, но улыбка превратилась в гримасу боли. Он прижал руку к ранам на животе. Рэд с тревогой глянула на кровь, выступившую между его пальцев. "У тебя всё в порядке?" Рэд поджала губы и решила, раз уж он так упорно намерен игнорировать свои раны, заняться собственными. Она сжала и разжала пальцы. Когда я первый раз порезала себе руку таким образом, мне не было больно, заметила она. Боль пришла потом. И добавила после паузы. Подобное уже случалось раньше. В ту ночь, когда Рэт взбунтовалась против декалесия и своей судьбы. В ночь, когда она едва не потеряла нив. Ночь крови и видений. которых она тогда не поняла. После того, как они выбрались с места кровавой бойни и вернулись домой, рука её начала гореть от боли словно в огне. Небольшой порез ладони не мог быть причиной такой жуткой, острой и дёргающей боли. Растерянные врачи могли предложить только одно: ред поили разбавленным вином, которое несколько облегчало боль, до тех пор, пока боль не прошла сама собой, что и случилось в конце концов. Но второй дочери эти два дня показались очень длинными. Эммон переступил с ноги на ногу. «Это диколесие», — произнес он после непродолжительного молчания. «Это из-за связи с ним через кровь». Ред уставилась на него, ожидая продолжения. Фраза была построена так, Словно это было лишь самое начало объяснения. Но его не последовало. Волк вообще отвернулся, так что теперь ей был виден лишь его профиль. Ред нахмурилась и принялась оттирать засохшую кровь с запястья. Но «Ну, и, может быть, потому, что лес расстроен, осторожно предположила она, Но единственным знаком того, что Эмон клюнул на эту наживку, был кодык, дёрнувшийся в его горле, когда он с трудом сглотнул. Диколесье, похоже, недовольно, что мы не позволили ему этого сделать, чего бы оно там ни хотело сделать. Это тоже, сказал Волк, по-прежнему не глядя на неё. Рэд более-менее очистила руки от крови. Скрестила их на груди и приподняла бровь. И оно вот так сильно терзает тебя каждый раз? Таковы его привычки. Эмон скривился, выпрямился, перестав опираться на дерево, сделал неуверенный шаг вперёд. Пойдём. Рэд двинулась за ним. И некоторое время тишину под сводами леса нарушал лишь шорох их шагов по опалой листве. Этот парень упомянул одного из пяти королей. Рэт не смогла найти способ придать своему любопытству деликатную форму и, отчаявшись, задала вопрос в лоб. Солмера, того, кто должен был стать мужем Гаи, почему? Эмон глянул на неё через плечо одним тёмно-янтарным глазом, глубоко вздохнул, отвернулся и снова принялся пробираться сквозь подлесок. Как много тебе известно о том, что находится в тени земле? Ничего. Как и все, чёрт возьми, я не знаю ничего, кроме мифов. И пока что похоже, что все эти мифы по большей части чушь собачья. В целом мифы не врут. Но в них много и чепухи, это да. В тени земле были заперты теневые твари, мифические звери, и древние. Эти ближе к богам, чем чудовищам. Волк на ходу отвёл ветку от лица. Чудовищ, он упомянул неожиданно мягким тоном. Интересно, почему? Но и пять королей тоже там. Он замедлил шаги и остановился. Рэд от удивления открыл рот. "Но ну, ты же вроде говорил, что королей здесь нет. Так они и не здесь. Они в тени земли. И несмотря на то, что говорят жрецы, я не могу их выпустить. То есть могу, конечно. Только для этого все диколесье должно пасть. И вместе с королями выйдут все остальные, кто заперт в тени земли. Но поверь мне, вот этого как раз никто из вас не хочет. Эмон приподнял ветку и придержал её, чтобы она не хлестнула Рэд. Возможно, мы с Дикалесием не можем прийти к согласию по поводу методов, которыми следует удерживать обитателей тени земли там, где они сейчас находятся. Но по поводу самой этой концепции между нами расхождений нет. Рэд подумала о осколках магии леса в ней. таком же, но гораздо большим, что Эмон носил в своей груди, об бесконечной внутренней борьбе, которую оба они вели с этой своей и в то же время не своей частью себя. Как они там оказались? Пять королей заключили сделку. Эту часть ты знаешь. Они заключили сделку, согласно которой тени земли создаётся как место, где будут заперты все чудовища, диколесий согласилась. Но для того, чтобы поддерживать двери подобных тюрьмы всегда закрытыми, требуется огромное количество энергии. Голос волка стал лишь чуть более жёстким. Однако плечи его напряглись, а руку он теперь прижимал к животу так, словно одно неловкое движение и всё его тело развалится на куски. До заключения этой сделки магия была обычной частью реальности. Она была, ну, везде. Её мог использовать каждый, кто обучился этому. И вся она пошла на создание тени земли. Ди колесье втянула её в себя, поглотила всю магию, какая только была в мире. Лес создал из неё страж древа. нули само дни земли под собой. И стражи их тоже дикалесии нуждалась в помощи и часовых для только что созданной тюрьмы. Киаран и Гая выбрали крайне неудачный момент. Эмон стиснул в кулак свободную руку. Не прошло и 50 лет после заключения сделки, как короли захотели вернуть магию обратно в мир. Они думали, что если уничтожат страж древа, посредством которого заключили сделку, это расторгнет её, откатит всё назад, сделает как было. Вместо этого открылся портал в тенеземье, который и утащил их туда, к чудовищам, которых они там заперли. Дикалея очень серьёзно относится к заключённым с ними сделкам. Вот тогда лес и закрыл свои границы. не хотел, чтобы кто-то ещё попытался расторгнуть ту сделку или заключить новую. Эмон хотел пожать плечами с равноучительным видом, но жест вышел болезненным. Из всего этого, наверное, следует какая-то мораль. Может быть, такая: люди, обладающие властью, весьма болезненно перенесут её потерю и вряд ли смирятся с этим. А привычка обладать слишком большой властью слишком долго развратит любого. Первые отзвуки накатывающейся головной боли сжали вискиред. Это всё очень интересно, но не объясняет, почему Бармэн упомянул Соумера. В тени земли угадили все короли. Почему Бармэн передал привет именно от него? Она увидела, как перекотились мышцы на спине Эмона при упоминании этого имени. Но ответил он спокойным, ровным голосом. Кто знает. Бармайн провалился в разрыв и угодил в тенеземье. Невозможно узнать, с какими ужасами он там столкнулся. Из тумана впереди начали вырисовываться железные ворота крепости. Не принимая его слова близко к сердцу, Теневая гниль поражает разум так же, как и тело. Рэд сощурилась, но промолчала. Эмон коснулся ворот. До конца дня крепость больше не покидай, сурово глянув на Рэд через плечо, сказал он, когда в створках раскрылся проход. Я серьёзно, Рэд. С того момента, как ты появилась здесь, Дикалисия стала беспокойным. и похоже на то, что стоит ему вкусить твоей крови, как оно становится всё более беспокойным. Эмон устало усмехнулся. Я спас жизнь тебе, ты мне. Но ну и в расчёте. Постарайся не попадать в ситуацию, из которой тебя нужно будет спасать. По крайней мере, пару дней. Тебя тоже касается. Сделаю всё, что в моих силах. Пошатываясь, Эммон вошел в ворота, запнулся о торчащий камень, покачнулся снова, прикрыв рукой раны на животе. «Каролина с раных лошадях!» — пробормотал он. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я...» «Абсолютно!» Дверь в крепость распахнулась. На пороге показался стройный силуэт женщины с копной кудрей. «Лира». И когда вы собирались сказать нам, что поженились, Рэд так и замерла прямо в центре двора. "Я прекрасно", пробормотал Эмон и всё так же пошатываясь, принялся подниматься по склону холма. Его окровавленная рубашка присохла к коже. "Пойду, прикончу Файфа".